С прибавлением суффикса «оньк-еньк» мера признака, выраженная этими прилагательному увеличивается или уменьшается. Простой, простенький, смазливый, смазливенький. Прилагательные с этими суффиксами более свойственны эмоционально насыщенной разговорной речи, что объясняется... Объясняет, да. широкое распространение их в художественной литературе, в частности, в речи персонажей. И вот она приходит ко мне в подвал, отводит в сторону, разворачивает платок и отдаёт мне шкатурочку махонькую. А шкатурочка-то красоты и неописанной глотковой. Формы с суффиксом «оньк-еньк» встречается в публицистике. В книгах хороши были золотые сердца и вообще какие-то удивительные, чистенькие, гладко шлифованные люди. А в жизни-то мы их не встречаем, таких Максим Горький. Суффиксы «ешеньк», «охеньк» вносят усилительное, увеличительное значение. Эти формы присущи народно-поэтическим произведениям, а также литературным произведениям, которые ближе к ним по тематике и стилю. Граф – казне, быстрёхонько, а она – целёхонько, островой. Формы с суффиксом «ющ», проникли в литературный язык из просторечия. Они характеризуются усилительно-увеличительным значением очень высшей степени, длиннющий хитрющий Суффикс «иен» с двумя «н» также вносит прилагательный оттенок увеличительности – здоровенный, страшенный. Обычно этот суффикс присоединяется к прилагательному образованию, которое обозначает величину и силу. Высоченный человек, согнувшись, вышел из машины и взял у Марьяны чемодан. Панова. Прилагательные с суффиксами «юш» и «ен» с двумя «н» отличаются разговорным оттенком. Страница 314, параграф 143. Повторение. исходной формы имени прилагательного. Образование, представляющее собой повторение исходной формы прилагательного, обозначает большую меру признака и имеет синоним – сочетание наречия «очень» с исходной формы прилагательного. Добрый, добрый, очень добрый. Форма с удвоенной основой носит ярко выраженный разговорный оттенок, а сочетание с очень стилистически нейтрально. А с удвоенной основой может осложняться приставкой пре, что ещё больше увеличивает меру признака. Вдруг будто проскользнёт в мягком взгляде Анатолия Михайловича тонкий смешок. Да и лицо-то станет хитрым, прихитрым, Федя. Страница 315. Краткая форма имён прилагательных. Параграф 144. Грамматические особенности краткой формы. Большинство качественных прилагательных имеет две параллельные формы – полную и краткую – «Молодой» – молод, «красивая» – красиво. Краткие прилагательные отличаются от полных грамматическими и стилистическими особенностями. Краткие прилагательные имеют категорию рода и числа. «Интересен», «интересна», «интересно», «интересны». Например, от слова «излишний» встречаем форму множественного числа излишние, но реже формы единственного числа – «излишен», «излишня». Большинство прилагательного мужского рода на «ен» удвоенное в краткой форме оканчивается на «ен» с одним «н». «Бессмысленный», «бессмыслен». Естественный – естествен. В отличие от полных форм краткие прилагательные не склоняются. В древнерусском языке краткие прилагательные склонялись, о чём наглядно свидетельствуют фразеологические обороты и многие наречия, в которых сохранились подержанная форма кратких прилагательных. «Средь белого дня», «дочисто», «запросто», «набело», «попросту». В современном языке краткие формы выступают исключительно в роли сказуемых. Краткая форма функции определения возможна, но только в стилизации поднародную народную речь. Однако былая определительная функция кратких прилагательных отразилась во фразеологических оборотах на босу ногу и в географических названиях типа «Белгород», «Новгород». Краткие формы следует отличать от усечённых прилагательных. широко употреблявшихся в поэзии второй половины XIX века. Образовались они путём отсечения конечного гласного от полной формы – нежно, красно, белый. Краткая форма в современном языке функционирует как сказуемая. Усечённая форма употреблялась в роли определения – Пред ними мрачно степь лежит во сне глубоком. Пушкин. Страница 316. Значительное количество качественных прилагательных не образует краткой формы. Например, название цветов и мастерь лошадей – кремовый, вороной, пегий. Слова с суффиксами – н – Одно – оф-еп, эс-ка, ическ, енск, дельный, трагический, нищенский. Отглагольное образование – бывший, блеклый. Четвёртая формы степеней и качество – здоровенный. Пятое. Некоторые просторечные слова – озорной, окаяльный. Шестое. Слова «большой», «младший», «старший» относительно слова «большой» в качестве краткой формы употребляется прилагательное «велик», а не «большой».